всемие и на производстве чем больше от себя отрываешь тем больше на сердце остаётся и у глазах у него и с тома так прохоров ушёл из дома мамонт пролетел над воронежем как будто память злосчастная Чем её больше гонишь, тем больше она возвращается. Мамонт пролетел над горизоной, трубя по усопшим предкам. Его принимали ризонно, за неопознанные объекты.